Глава 34. Встречаться с мсё ь Нордом Уайны не было ни малейшего желания. К тому же она помнила, что гибрид собирался использовать её как живца, чтобы заманить Стикса в ловушку. И этот пленный л о х и м по всей видимости, тоже был такого рода живцом. Вероятно, Фарги уже давно разрабатывали план его спасения, а теперь ещё и с ней в о з я т с я Всё это промелькнуло в её голове за секунду. Кивнув, Айна уверенно направилась к проёму в стене. «Я иду, но вы мне всё объясните». Следом за странными провожатыми она нырнула в вентиляционную шахту. Это была широкая труба с ржавыми стенками. С одной стороны на ней располагались скобы для ремонтников, а где-то вверху замерли гигантские лопасти вентилятора, способные размолотить человеческое тело в кровавый фарш. поднимались долго, несмотря на нечеловеческую ловкость Фаргов и Элохима, и молча. Только пройдя третий по счёту и последний вентилятор, Линда заговорила. Коротко и по существу, потому что на долгие расшаркивания и в в е д е н и е в историю времени не было. «Мы метаморфы. Можем принимать облик любого живого существа. Достаточно прикоснуться к объекту и скопировать его клеточную структуру». Нас внедрили в ваше общество задолго до того, как и л о х и м ы раскрыли себя. Мы следили за вами, изучали, собирали информацию. «Шпионили», — подытожила Айна, поднимаясь вслед за ней. «Фарк означает шпион. Также мы те, кого вы называете телепатами, умеем передавать мысли, контролировать чужой разум и тело. Я заметила, и сколько вас здесь на базе?» «Немного. Мы с Райаном Ив и ещё двое. Один из них сейчас передаёт, что Норд готовит ловушку, нас будут ждать наверху, чтобы убить». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Мы умеем контролировать свои эмоции. Это залог стабильности коллективного разума, когда речь идёт о выживании расы». «Коллективный разум?» Думая, что о с л ы ш а л а с ь Айна задрала голову, чтобы увидеть лицо Линды, но та смотрела вверх на быстро удаляющегося Райана. И ещё выше, не задерживаясь ни на секунду, карабкался э л о х и м «Да, все наши разумы соединены между собой ментальной паутиной. Это позволяет нам производить мгновенный обмен информацией». «И всё это время вы были здесь, на Земле? А Норд знает о вас?» «Теперь уже да». Над головой показался тусклый свет. Тоннель упирался в толстую металлическую решётку, в которой застряли обрывки мусора. Элохим добрался до неё первым, а вырвал, не прикладывая особых усилий, и отбросил на несколько метров, а потом выскочил сам. Замер, вдыхая воздух свободы, и вдруг улыбнулся с каля клыки. Их уже ждали. «Так-так-так», — из темноты выступил м с и о Норт, и тут же по всему периметру зажглись фонари, осветив небольшую площадку. С трёх сторон к ней примыкали заброшенные дома, а с четвёртой была решётка, за которой виднелся пустынный берег — «Хотите уйти, не попрощавшись? Как невежливо!» Он насмехался, твердо уверенный в своих силах. Знал, что сможет справиться с ослабленным пленником, а уж фарги для него — не соперники. Точно так же, как люди для элохимов. Возможно, быть пленник не так измучен пытками и отсутствием энергетической подпитки, он бы смог противостоять гибриду на равных, но только не в этот раз. «Гршарх!» — выплюнул элохим. Айна выбралась из шахты последней. Успела увидеть и Норда в длинном кожаном плаще с развивающимися полами и вооружённую толпу суровых мужчин у него за спиной. Ей даже показалось, что в этой толпе она заметила мрачного Фила. «Оставайся позади», — приказал Ив. «Райан и Линда защитят тебя». Оба Фарга тут же отступили к ней. прикрывая собственными телами. Только Элохим остался стоять впереди, спиной к Айне в совершенно расслабленной позе, будто всё происходящее его не касалось. «А, мадемуазель Девьяри!» Издевательским тоном протянул гибрид, переводя взгляд на неё. «Не очень приятно видеть вас здесь. Я-то думал, что вы разумная девушка и сможете выбрать правильный путь. Впрочем, вы сделали всё, что от вас было нужно». «Что?» — нахмурилась Айна. «О чём вы?» Но вместо ответа н о р т коротко крикнул «Взять их!» И толпа ринулась на троих беглецов, в то время как сам гибрид вдруг исчез. Просто испарился в воздухе на долю секунды позже, чем л о х и м чтобы через мгновение столкнуться с ним на бешеной скорости и сойтись в стремительной схватке. «Линда, уводи Хане!» — крикнул р а й н и зачем-то выставил руки вперёд. «Я их задержу! Продержитесь, пока лорд Стикс не придёт! Бежим!» Линда схватила Айну за руку и с нечеловеческой силой потащила вперёд в темноту п р у ч ь от огней. «Что он собирается делать?» Айна оглянулась на парня. Удивительно, но бежать было легко. Будто в теле включились особые механизмы, о которых она прежде даже не подозревала. Несколько человек рянулись было за ними, но внезапно закрутились на месте, потеряв ориентацию. Оружие выпало из их рук, не причинив никакого вреда. «То, что сказал, нас слишком мало, чтобы взять всю толпу под контроль. Но р а й н и Ив смогут на время дезориентировать людей. Это даст нам время уйти». Немешко а они нырнули в тёмный проход между двумя покосившимися домами. «Айла Хим. Он справится с Мсьё Нордом?» «Нет, только задержит его. В этом гибриде слишком много от тингонарцев. Только Лорд Смерти сможет его обезвредить». «Стикс? Он придёт? Он уже здесь». Линда резко остановилась, так что Айна едва не ткнулась носом ей в спину и указала пальцем наверх. Падающий болид прочертил по ночному небу яркую полосу, вспыхнул белой звездой и исчез где-то со стороны моря. «Теперь ты в безопасности», — улыбнулась Линда и с облегчённым вздохом привалилась к шуршавой стене. «Теперь мы все в безопасности». «И правда». Шум на площади резко стих, Повисла тревожная тишина, от которой тело Айны покрылось мурашками. Только что за спиной раздавались крики, выстрелы и звуки ударов, а теперь стало слышно, как ветер шелестит мусором по подворотням и как поскрипывают старые заборы. «Мы можем вернуться?» — отчего-то шёпотом спросила Айна. Её сердце так гулко колотилось, что казалось, будто этот звук раздаётся на пару километров, как минимум. «Хочешь увидеть третьего лорда в деле?» хмыкнула Линда, по-своему понимая её вопрос. «Ну, теперь-то можно. Идём». Крадучись, они вернулись к началу прохода. Отсюда освещенная площадь была видна как на ладони. Сначала Айни в глаза бросился р а й н окружённый толпой. Нападавшие замерли в странных позах, сгорбив плечи, свесив безвольные руки, бесполезное оружие валялось у их ног. Их нелепые движения больше всего напоминали зомби из фильмов ужаса. Она перевела взгляд чуть дальше и увидела мсьё Норда. Едва не вскрикнув от ужаса, схватила Линду за руку. Гибрид, похоже, чувствовал себя вполне бодрячком, хотя его плащ превратился в лохмотье. Он сжимал горло огромного пса, ощетинившегося ядовитыми иглами. Пёс рычал, бил в воздухе передними лапами, пытался достать врага хвостом, но не мог вывернуться из удушающего захвата. Казалось, у него нет ни шанса. «Смотри!» шепнула Линда, указывая на противоположный край площади. Тот, который ограничивала решётка. И Айна увидела. Он шёл из темноты прогулочным шагом, никуда не спеша, засунув руки в карманы самых обыкновенных потёртых джинсов, зная, что всё будет так, как ему нужно, что сама Вселенная подчинится его желаниям. Металлическая решётка вспыхнула и стекла расплавленным металлом, образовывая проход. Хотя он к ней даже не прикоснулся. Вот он шагнул в круг света, отбрасываемый фонарём, и Айна задохнулась от нахлынувших чувств. Стикс, такой же красивый, убийственно-хладнокровный, как и всегда. Его лицо не выражало эмоций, в глазах застыла особая, свойственная только ему безмятежность, будто он не был вестником смерти, а принимал гостей в своём особняке. «Норд», — заговорил он, останавливаясь в десятке шагов от гибрида, «Отпусти его, ты проиграл!» Зарычав, тот сильнее сдавил горло пса. Пленник захрипел, роняя клочья пены, и тогда Стикс всего лишь шагнув вперёд и исчез, чтобы возникнуть за спиной гибрида. Молча, снимая перчатку с руки и коснуться его затылка, незащищённого одеждой. Линда сильнее сжала руку Айны, но та даже не почувствовала этого. Она не могла оторвать взгляд от того, что происходит на площади. На её глазах м с ь о Норт н посерел. Его лицо обезобразило судорога, а затем оно покрылось морщинами, как старый дуб, и начало осыпаться. Это было невероятное и вместе с тем ужасающее зрелище, от которого кровь стыла в жилах. На глазах невольных свидетелей м с ь о Норт н стремительно увидал и распадался на мельчайшие частички, такие лёгкие, что их немедленно уносил ветер. Увидание прокатилось по всему его телу, достигло рук, сжимающих горло пса, и тот, наконец-то, освободившись, упал. Отведя в сторону руку без перчатки, чтобы даже случайно не прикоснуться, Стикс нагнулся над ним, удостоверился, что бывшему пленнику ничего не грозит, выпрямился и оглянулся. Безошибочно отыскал взглядом проход, в котором притаились и девушки, и улыбнулся. Для Айны это стало сигналом. «Стикс!» Она выскочила из укрытия и рванула к нему. «Стой!» — закричала Линда, но уже было поздно. Сначала Айна ощутила удар, который снес ее в сторону, швырнул на землю и протащил по ней несколько метров, потом обжигающую боль в районе лопаток. Боль, которая проделала в ней дыру и заставила скрутиться калачиком. Ослепнув и оглохнув от боли, Айна вдруг поняла. Она умирает. Вот так по-глупому именно в тот момент, когда жить хочется больше всего на свете. Она уже не слышала, как к ней бежит Линда, не слышала отчаянный голос Ива, запрещающий умирать, не слышала треск автоматных очередей, разрезающих ночь, не видела, как в темноте у домов застыл Фил, и оружие, только что ранившее её, выпало из его рук, как рядом с ним появился Стикс, наплевавший на поле, как тинганарец схватил парня за лицо, вздёрнул над землёй, сдавил его щуки и д о л г и й несколько мгновений, не мигая, смотрел, как тот увидает. Только когда жизнь окончательно покинула Фила, Элохим отбросил его полуистлевшее тело, словно ненужный хлам, и направился к Айне. Линда предусмотрительно отступила, когда третий лорд подхватил с земли свою Ханне и, не оглядываясь, направился с ней к челноку. За его спиной подоспевшая к людям подмога пыталась смять сопротивление фаргов, но это было уже неважно. Ничто на свете не имело значения, ничто, кроме женщины у него на руках.